«Голова 1077. Артефакты. И какой же артефакт мне выбрать?» Дерек Берг задумался о том, что же ему было нужно. Учитывая, что путь Солнца был особенно эффективен против монстров тьмы, а его собственный артефакт давал ему достаточно силы, атакующие артефакты Дерек даже не рассматривал. Вместо этого полученные им на тренировках синяки заставили его задуматься о защите. Неожиданно даже для себя Дерик осознал, что вопрос не в том, какой артефакт нужен Дерику Бергу, а в том, что нужно Мистеру Шуту в обмен на Крест Создателя. Дерик колебался. «Ваше превосходительство, а что вы мне посоветуете?» Колин подошёл к окну и развернулся. «Есть четыре более-менее подходящих артефакта. Первый — меч Серебряного Рассвета. Когда-то, больше 13 столетий назад, этот меч принадлежал старейшине... С мечом в руках владелец мог скрыть то, что он хотел сделать, и противостоять предсказаниям. Он обретал непредставимую силу и мог призвать рассвет, уничтожающий зло. Меч повелевал световым ураганом. Он мог создать вокруг владельца невидимую и очень крепкую стену. Каждый раз, когда меч вонзался в землю, его защита становилась непредалимой. На рукояти есть гравировка в виде одноглазой и большеротой разумной головы. Если скормить ей соответствующие травы, санкции и лекарства, Меч обретал дополнительные эффекты. Например, молниеносный удар, контроль, очищение, гниение и экзорцизм. Меч требователен к своему владельцу. Его нельзя поднять, если рост владельца меньше метра восьмидесяти. Человеку ниже двух метров будет сложно задействовать всю его мощь. К тому же голова на рукоюте очень любит болтать, не переставая. А если владелец ей не ответит, то меч может подвести в критический момент... и даже обратиться против своего владельца. Но если владелец готов общаться, он постоянно будет на грани безумия. Это то, что я хотел. Защитный запечатанный артефакт. Мысленно пробормотал Дерек. Не прерывая главу, он продолжил слушать про остальные артефакты. Второй. Маска полуношника. Артефакт первой главы. Она была сделана из чего-то черепа. Может скрывать намерения мысли носителя. но заставляет его чувствовать себя трупом. Если её надеть, владелец обретёт мощь настоящего гиганта и получит власть над немёртвыми. Любое живое существо, посмотревшее в глаза маски, тут же погибнет. Пострадают даже полубоги. А без зрительного контакта цель будет увядать, словно плывя по реке смерти. Владелец обретёт власть над ужасающим полуночным штормом. Любой предмет в тусклом освещении разрушится, сгниёт, увянет, погибнет или утратит жизненную силу. Большая часть способностей, кроме очищения, будут неэффективны против владельца маски. Сложно убить труп. Маска могущественна, но очень опасна. Даже если с ней ничего не делать, люди вокруг погибают без всякой причины. Следовательно, её нужно будет запечатать. Неважно, кто её наденет, он услышит вопли с глубин Нижнего Мира. Это доводит людей до безумия и заставляет утратить рассудок. Если надеть маску больше, чем на пять минут, можно стать её рабом. Этот артефакт едва ли не бесполезен. Хотя очень силён. Его можно лишь запечатать. Ах! только могущественная сущность, такая как мистер Шут, может его игнорировать. Дерек открыл Блород, но ничего не сказал. Колин продолжил. Третий — трость жизни. Этот артефакт контролирует не самых умных сверхъестественных существ, и на некоторое время делает их менее безумными. Трость обладает силой создать алхимическую жизнь из неполноценных духов и сторонних ингредиентов. Таким способом можно создать человеческое тело, которое будет существовать очень долго. Можно создать боевых кукол различных големов, включая каменных, грязевых и стальных. И любое живое существо, по которому ударило это трость, может стать безумным и утратить контроль. Их тело мутирует, обрастая арбузами, грибами или пшеницей. Конечно, их нельзя есть, результатом будет деградация. Что до тех живых существ, которых коснулся кончик трости, они исцелятся, и неважно, насколько серьёзно они были ранены, кроме тех, кто уже утратил контроль. Трость приполняет окружающую жизнью, будь это растение или животные, всё будет свести и размножаться. К несчастью, это свойство бесполезно против проклятой земли. Владелец этого артефакта с большей вероятностью может мутировать, Чем больше он держит её в руках, тем выше вероятность, появляются дополнительные органы или даже отсутствующие части тела заменяются различными растениями. Звучит зловеще По какой-то непонятной причине Дерек берг почувствовал страх. Он не мог не спросить. А что за четвёртый артефакт? Он от контроль демона. Я уничтожил его, артефакт назвал «Падшая флейта». Это простая серебряная флейта — Но стоит кому-нибудь в неё дунуть, как жизнь вокруг попадёт в иллюзию. Все чувства — злость, печаль, боль, жадность, тщеславие, высокомерие — возрастут многократно. У некоторых существ взорвётся мозг, другие утратят контроль. Будучи в радиусе действия флейты, разумные создания, кроме владельца, ментально ослабнуты начнут совершить ошибки, одновременно владелец флейты начнет ощущать опасность, Иногда они могут предсказать угрозу собственной жизни за два дня до этого. Где бы ни была эта флейта, её владелец деградирует, он теряет свои убеждения, а их место занимают страсти. Владелец становится безразличным, он не способен больше испытывать эмоции. Чем чаще он использует флейту и дольше носит ее при себе, тем хуже ситуация. Это может привести к конфликту между путем и действием, значительно повысив риск утраты контроля. Описав все артефакты, Колин посмотрел на Деррика своими голубыми глазами, которые, казалось, были преисполнены мудрости. «Что думаешь?» «Мне надо время подумать». Деррика искусно уклонился от ответа. «Верно, это очень важно. Не стоит поспешно принимать решения». Колин кивнул. «Через три дня мы отправляемся в полуденный город. Скажи свой ответ до на нашего отправления и выдели себе время на ознакомление с запечатанным артефактом. «Да, Ваше Высок Просвященство!» Поклонившись, Деррика ставил кабинет главы. Он не торопился сразу обращаться к мистеру Шуту. Вместо этого он планировал направиться на полигон, потренироваться в заклинаниях Пути Солнца. Это была глубоко укоренившаяся среди всех жителей Серебряного Града привычка, только самодисциплина помогала им переносить все тяготы жизни в этой пустой и тёмной земле. Тёмная аллея рядом с мостом. Сио снова встретилась с офицером, который так по-доброму к ней относился. «Формула судьи может занять больше времени», сказал мужчина в золоченной маске. Хотя Сиу не продолжила расследование, но она его и не завершила. Поджав губы, Сиу кивнула, как будто она наконец решилась. «Формула мне не нужна». «Ты передумала?» Удивившись, мужчина не мог скрыть свои радости. Отвернувшись, Сиу ничего ему не ответила на поставленный вопрос. «Я хочу получить деньги за работу». Услышав эти слова, мужчина облегченно кивнул. «Как хорошо, что ты всё поняла. Оставь прошлое в прошлом. Ты, твоя мать и брат, обретите новую жизнь. Твоя работа стоит 2000 фунтов. Я помогу получить больше. После этого ты можешь остаться внештатным агентом. Очень полезный статус для неофициального потустороннего». Сио помолчала, а потом у неё дрогнули губы. «Спасибо». Она прямо чувствовала доброту этого человека, поэтому благодарила его совершенно искренне. Тем не менее, она никак не могла сдаться, она попросила деньги, потому что уже зарезервировала формулу судьи у мистера мира, безумного авантюриста, который заявил, что следом будет формула зелена, казующего паладина. Сдаться с виду значит ослабить подозрениями девять. Доложив о состоянии дел, Сио оставила аллею. Во вторник Фосс рано утром отправилась в гостиницу шляпа-фокусника, где должна была встретиться со своим учителем. «Вот на что стоит обращать внимание в духовном мире, а это портрет Ботиса». Прикрыв рот ладонью, Дориан зевнул и передал силу стопку записок. Не торопясь читать записи, Фос перевела взгляд на портрет. На нём был нарисован мужчина в тёмной мантии, которому, скорее всего, не было и сорока лет. Слегка вьющиеся каштановые волосы, тем не менее мужчина выглядел серьёзным. В его тёмных глазах, казалось было множество тайн. «Святой Тайн». Фосс потерла пальцы друг от друга и, воспользовавшись своей силой трюкача, спалила портрет. «Неплохо и предусмотрительно». Дорян кивнул, затем взял чемодан. «Я должен вернуться в прец. Будет подозрительно, если задержусь Бэкленди так надолго». Фосс знала, что сейчас в Бэкленди сложилась очень напряжённая обстановка, поэтому хотела, чтобы учитель оставил город как можно скорее. Следовательно, она его не задерживала и... и лишь наблюдала, как он отправляется к себе. Затем при помощи способности двери она и сама оказалась в аллее за гостиницей. Стоило ей взять себя в руки и повернуть на улицу, она неожиданно увидела мужчину в тёмной манте. Сколеснув по фосзглядам, мужчина отвернулся, но фос насторожилась. В её глазах отражался портрет человека. Мужчина, которому онёт ещё и сорока. Волнистые каштановые волосы, но неожиданно серьёзный вид. В тёмных глазах этого человека, казалось, было множество тайн.